дорогой друг, по рукам, где уж простому стукачу добывало чекиста. Вскоре кольцо из храма было продано за гроши. Муса, покачиваясь, отправился домой, а Щепов, спрятав в холодильник остатки закуски, принялся вертеть в руках приобретение. Действительно, ничего особенного. Истине черный, ободок металла. Кривовато приделанный невзрачный кристалл, чувство было такое, что это не украшение, а просто приспособление, чтобы не потерялся камень. И такую вот гайку замуровывать в стену, щепов надел кольцо на палец, повернул к свету, непонимающе вздохнул и только успел снять и бросить в пепельницу, как дверь открылась и вошла Зоя Дмитриевна. «Володя, шифра телеграмма, литер А, там такое!» Она запыхалась, и на ней просто лица не было. Господи, неужели война? Щепов тоже побледнел, но справился. Взял внезапно задрожавший рукой бланк, шифра телеграммы глянул, прочитал. И с облегчением перевел дух. Жизнь продолжалась. Правда, уже без Никиты Сергеевича Хрущева в качестве идейного вождя. У руля корабля развитого социализма встал на вахту новый кормчий, статный, с выдающими собравями. — Володя, что ж теперь с нами будет? — тихо спросила Зоя Дмитриевна. — Новая метла как еще пометет? Уезжать отсюда ей до смерти не хотелось. Жить на берегу Нила Зоя Дмитриевне нравилось, куда больше, чем на берегу Невы. А песня про берег турецкий, который нам, дескать, не нужен, она для тех, кто никуда ни разу не выезжал. Примечание. Песня Блантера на слова Исаковского «Летят перелетные птицы» — «Не нужен мне берег турецкий». И Африка мне не нужна. Конец примечания. Отставить панику, товарищ капитан, — окончательно взял себя в руки Щепов и кивнул ей, и строго и ободряюще — «выше голову, Зоя, все хорошо». А сам подумал об эстротичности и бренности бытия. Взять хоть того же Никиту Сергеевича. Давно ли сюда приезжал? Взрывал под гром аплодисментов гранит, принимал высший египетский орден ожерелье Нила и делал президента Насара героем Советского Союза, и вдруг расы, бывший лидер уже никто. Политический труп, обычный пенсионер. И то хорошо, что не расстреляли, не отравили, не залечили, в крематории не сожгли. Правы были древние. Жизнь наша суета сует. Нескончаемая гонка куда-то за горизонт, С неизбежным финишем на кладбище. Тут невольно спросишь себя, а что ты смог? Что успел в этой бешеной кутерьме? Ведь не мальчик уже, на плечах погоны с двумя просветами, а на висках сугробами седена, а успеть ничего толком не успел. Все какая-то текучка, истерика, беготня, погоня за призрачными должностями и чинами. Ни книги не написал, ни дерево не посадил, ни дома не построил, ни сына не вырастил. А это значит, что жизнь, по сути, проходит мимо, и это нужно исправлять Покуда не поздно. Все, милое, все-все-все, да, с этой политикой. Щепов подошел к Зое Дмитриевне, нежно обнял за плечи. Пойдем-ка домой хлебать твой борщ с салом. Пойдем, малыш, утро вечера мудренее. А древней побрякушке, валявшейся в пепельнице, Он даже не вспомнил. Кленов, ноябрь 1993 Леса по сторонам шоссе стояли скучные, невеселые, почти полностью растерявшие осенний камуфляж. То немногое, что оставалось, было каким-то блеклым и неживым. Не пышная природа увидания, а тлен и распад, безобразие умирания. Одни елки торчали бодрые, готовые нести свою зелень сквозь зиму к новой весне. Клюнов оторвал глаза от пейзажей за окном Нивы, тяжело вздохнул и плавно, чтобы не потревожить пассажиров, стал входить в поворот. Вот так, четверть века точно в песок. А, впрочем, что его жизнь по сравнению с тысячами тех, кто строил, налаживал, испытывал, доводил до ума, которых в одночасье простым росчерком золотого перышка в никуда? Пассажиров в Неве ехало трое. Жена Кленова Бася, их дочка Настя и сибирский кот Леопольд. При имени Бася люди обычно представляют скорбные глаза, миндалины, гетто, отцу холокост, однако в данном случае имел место не холокост, а ленинская политика партии по отношению к окраинным народам великой страны. По паспорту Басенька была Байныс, а по пятому пункту Алтайка. В далекие пятидесятые папа Кленова поставлен был заведовать на Алтае искоренением шаманизма. Как ни странно, высокая партийная должность не убила в нем человеческое. Смысл своей деятельности он видел в том, чтобы спасти всех, кого сможет. Один из спасенных много позже вышел на сына спасителя, пригласил в гости, познакомил с внучкой. Бойны с Демировной Юдаевой, специалистом по этнографии. Клюнов вежливо поцеловал маленькую сильную руку и вдруг понял, что жизнь едва не прошла мимо. Он увидел глубокие, как горные озера, глаза, теплую улыбку, длинные волосы цвета вороного крыла, услышал голос загадочный, манящий хрустальный голос бегущего по алтайским скалам ручья. В общем, забрал Кленов Байныс в Москву, повел в ЗАГС и ни на миг о том не пожалел. Правда, долго не было детей. Лишь лет пять тому назад, если верить внучке шамана, с подачи могучего Ульгеня, священной белой матери Акене и доброй богини Умай, На свет Божий явилась Настя. вот устроилась за спиной в обнимку с котом, куксится, дует губы. С чего бы? Обычно она всегда радовалась поездкам на дачу, возможности прокатиться на папиной Ниве. За городом она бывала заметно веселее, чем в Москве. Бася говорила, что детям свойственно ощущать ауру злобы, подозрительности и страха полок обреченности и несбывшихся надежд, висевшей над мегаполисом. И это уже не говоря о крови на ступенях Белого дома, на московских мостовых, на стенах стадиона Красная Пресня, давно смытой осенним дождем. Стоило Кленову подумать о дожде, как мысли материализовались, на ветровое стекло упали первые капли. Пришлось на всякий случай сбрасывать скорость, включать фары и под мельтешение дворников удваивать бдительность, под колесами Нивы был уже не асфальт, а поблескивающий каток. Осторожничал не один Кленов. Черная Волга, ехавшая в том же направлении аж от МКАДа, тоже врубила свет и отказалась от вроде бы запланированного обгона. Чувствовалось, что сидели в ней далеко не бесшабашные новички. — А вот и дождик, может, еще груздей наберем, нарочито -бодро», — нарочито-бодро прокомментировала Бася и, повернувшись на правом сиденье, строго посмотрела на дочь. — Анастасия, перестань терзать Леопольда, давай-ка лучше петь. — Папа, включи музыку. — Настя. Ребенок, несомненно, талантливый, помимо прочего, имела абсолютный слух и очень любила подпевать блеклым звездам российской попсы, отчаянно при этом дирижируя. — Есть музыку! — в тон басе отозвался Кленов, включил приемник и, выдав на гараж лягер о коварной Ксюше в юбочке из плюша, снова поднял глаза к зеркалу заднего вида. — Может, он начинал уже страдать паранойей? Но черная Волга ему определенно не нравилась. Приклеилась, как банный лист. Интересно, кто в ней сидит? Охранники, решившие во внеслужебное время проводить бывшего принципала на дачу. А может, просто крепчает маразм, который, по сути, уже не за горами. «Не надо мне никаких песен!» Звонко, напугав Леопольда, — Вздрогнув, отреагировала Настя и выпрямилась в своем персональном креслице, словно королева на троне. — Не хочу на дачу, хочу домой! По скуластым, как кубаси щекам из зеленых в кленово глаз ручьем лились слезы. С первого взгляда чувствовала, что девочка не капризничала, ее поведение объяснялось чем-то другим. — Ну, ладно, милая, не хочешь песен, так и не надо. Легко согласилась Бася, покусала губы и генеральским тоном отдала приказ. — Папа, вырубай. Дождалась тишины, по-доброму кивнула и начала на распев. Вот сейчас приедем, печку растопим. — И что это с дочкой? — услышала Скленову. Невысказанное беспокойство жены. Может, заболела. Не надо печку. Поедем лучше домой! Безутешным, каким-то странным голосом перебила Настя, шмыгнула носом и приняла сгладить кота. Я спи! Твои глаза закрываются, твой хвост тяжелый и теплый. Дождь между тем прекратился, оставив после себя грязь. Разводы на асфальте и серые скелеты мокрых деревьев. Скоро выпадет снег. Ночью заморозков не будет, — рассудил Кленов и включил поворотник, уходя направо на деревню, но, слава богу, прилично сохранившуюся шоссейку, а с грибочками, похоже, финита. Надо будет хоть на базаре купить, если есть, и под елками для Настюхи расставить. Волга тоже повернула направо, по-прежнему держась в кельваторе Нивы. Спрашивается, какого было ей на захолустной шоссейке, да в будний день, до да с утра пораньше. Тоже на дачу кого-то везла, любоваться природой. Решили мне напоследок еще и на психику надавить. Большое демократическое спасибо за все хорошее высказать. Энергичная натура опального генерала требовала действий, немедленных и решительных. Что же все-таки делать? Ехать на дачу, делая вид, будто ничего не заметил? Разворачиваться и возвращаться в Москву, звонить своим, чтобы приняли конкретные меры? Угу. Только где они теперь, свои? И какие теперь нафиг меры? Он отныне никто, и звать его никак. Изгой, ну и без палочки, отставная вип-персона. Отечеству на него плевать так же глубоко, как и на остальные миллионы, ничем не выдающихся граждан и вообще. Может, это все действительно стресс, нервы, сопли, плод болезненного воображения, Может, вы переоцениваете свою значимость, любезный Анатолий Ильич? И Черные Волги за кормой до вас, фиолетово. Что все-таки делать? А потом кленову внезапно стало не до размышлений. Пересекая шоссейку, из-за деревьев вывалился трактор Беларусь. Вывалился очень проворно и таким Ревущим лосем, запряженным в неподъемный прицеп, выскочил и встал поперек шоссе, превратившись в баррикаду, а из кабины в кусты метнулся какой-то ловкий человек. — Черт! — выругался Кленов, дал по тормозам и внезапно залий Тормозов не было. Под капотом резко хлопнуло, и все. Педаль бессильно ушла в пол невероятно долгое мгновение он еще ждал чтобы подхватил запасной контур но тот так и не заработал в лобовое стекло вдвинулось огромное тракторное колесо последним что услышал кленов был страшный кошачий крик потом наступила тишина И темнота. Узер. Встреча с Джехом. В небо проворно выкатилась ярко-синяя тарелка второго светила. Когда она достигла определенного градуса над горизонтом, по команде, указующего над центром города, включили экран. Гигантский энергетический колпак — Накрыл и дворцы распорядителей, и площадь почёта, и парк священной военной славы, и казармы супергвардии, естественно, бункер президента, хотя ему-то что сделается, — цинично подумал лузер. За пределами энергетического купола пенились тугие едкие струи отравленного дождя, и властвовала неосязаемая, но гораздо более опасная радиация — Но над центром небо являло собой ослепительно прекрасное зрелище. Узер видел его уже мириады раз, но все равно остановился и задрал голову. Ему до сих пор не надоело смотреть, как небосвод на мгновение покрывается, словно бы густой сеткой крохотных жемчужин. А потом по этой сетке принимаются неслышно скользить широкие мазки радужных сполохов. Узер знал, что... Это играли, исчезая на защитном экране, гонимые порывами ветра, ядовитые капли. Но многоцветная рябь, пробегавшая по небу, от этого не становилась менее притягательной для его взгляда. Иногда он даже подумывал о том, каково это — угодить под синее око и все, что оно с собой приносило где-нибудь на окраинах, там, где менее обласканные При рождении сейчас прятались под ненадежные крыши, спускались в обустроенные еще дедами погреба. Может, там-то она и происходила, настоящая жизнь, та, в которой он мог что-то изменить, принимать решения, совершать поступки и воистину чувствовать, что живет. «Может быть». Естественно рожденный узер из истинного клана Ху опустил голову, понимая, что и сегодня опять не отправится искать эту самую настоящую жизнь. Тем более, что экран заработал уже в полную силу, сгладив помехи. Краски наверху, как это неизменно бывало, размылись и повледнели, сменившись искусственной картинкой безоблачного летнего дня. Прозрачное небо. Стайки щебечущих птиц. Вот только ни одного из солнц там не было, потому что энергию было велено экономить. Редкие облачка выглядели полнейшими близнецами, да у горизонта, особенно на краю, зрение все-таки подрагивали радужные блики. Вот на это смотреть было уже противно до тошноты. Узер вздохнул ткнулся в грудь подбородком и задумался о хорошей дозе ханумака. Потом, спохватившись, начал гнать эту мысль прочь, поскольку ни к чему хорошему она привести не могла. Вчера он поддался искушению, и теперь я отчетливо понимал, что две дозы за два дня — это перебор. Очень может статься опасной. И если здраво-то рассудить... На что ему сейчас ханумак. Он безуспешно попытался припомнить хотя бы порядок цифр в сумме наследства, которую точно астероид на голову обрушили на него невесть, откуда взявшиеся душеприказчики. Охватить умом негаданное богатство по-прежнему не получалось. Узер только уяснил, что теперь он мог позволить себе все». Без преувеличения. Купить планетку, быть может даже и с атмосферой, или без атмосферы, чтобы не переделывать, а сразу все устроить как надо. Завести собственный звездолет, чтобы посещать свою новую собственность. Окружить себя чудовищной роскошью, например, до конца дней забыть о клонированных красотках и обнимать только естественно рожденных. Стоило подумать о естественно рожденных, об объятиях и не мутирующем геноме, и перед глазами все поплыло, а ханумака захотелось еще больше прежнего. Да чего правы были мудрецы пыльной древности, говорившие «дай ему полную чашу, а он все равно будет алкать недостижимого» и плакать о нем, и биться головой в непреодолимую стену, забыв об иных путях, открытых во все стороны. Проклятая империя. Планета. Указ. На что ему планетка, пусть даже с атмосферой, на что красотки и даже звездолет, если имперскую... Сублицензию на зачатие наследника не добыть ни за какие деньги. Генетический материал клана Ху, сказали ему более, не представляет интереса, а соблюдение указа контролировалось и очень жестко. Всепланетные федерации вот на таком уровне, а производить на свет ребенка заведомо без гражданских прав — потенциального изгоя, готового кандидата в темный мир, где они были с этим их указом, когда родители зачинали браться Зетха. Узер все же не удержался, судорожно сглотнул и вытащил курительницу. Она была заряжена не а всего лишь триноплей. Но Узер невольным жестом поправил на шее серебристый медальон, висевший поверх одежды, материальным свидетельством того, что истинность его клана не подвергалась никакому сомнению. Каждый раз, когда он касался этого медальона, его охватывала невольная горечь, знак избранности, предмет жгучей зависти многих и многих, а если разобраться, на что он ему, если роду Узера все равно... Суждено угаснуть, а у самого у него ни семьи, ни жены, ни друзей. Даже теперь, когда он неслыханно разбогател, кому охота знаться с гражданином, у которого родной брат Рыжий Зетх? Главный учтенный супостат священный Вседорбийской империи. Когда его брали последний раз, одних только астероидов. Конфисковали девять штук. И это помимо бесчисленных посадок ханумака, боевого корабля, контрабанды, изготовления дивитола, контактов с темной стороной. Сколько раз он так или иначе уходил от правосудия, чтобы опять начать все с нуля, и шире прежнего раскинуть свои преступные сети? Только, похоже, нынче эту и впрямь крышка. Изотических рук трибунала просто так не вырвешься. — Ну да, может, это и к лучшему, — мелькнула непрошенная мыслишка, не сможет претендовать на свою долю наследства, честь и слава творцам, хоть какая-то компенсация за обгаженную честь. Курительница сработала автоматически, из нее потянула ароматным дымком, и одни только небеса знали, чего стоило узеру не бросить поспешным движением руку ко рту потребовалось страшное усилие, чтобы затянуться медленно из достоинства, но награда была сладка по телу озера тотчас разбежалась живительная волна глаза сделались зорче грудь задышала глубоко плечи расправились, а ноги разом ускорили свой шаг. Он направлялся в уголок забвения, платный, отгороженный силовым барьером участок парка. Там были густо посаженные сандырианские дубы. Их доставили с родной планеты уже взрослыми, потому что иначе они худо-бедно заматерели бы и начали проявлять свои свойства, хорошо если при правнуках нынешнего президента. Между могучими черными стволами велись затейливые тропинки. Ветви курчавились с подобием листвы, словно вырезанной из темного камня. По крайней мере, здешний ветер ее сдвинуть не мог. Интересно, что стало бы с этими дубами, если убрать защитный экран? Он не удивился бы, если бы деревья слопали и радиацию, и дождь, что называется, не помощившись, а, может, наоборот, сдулись бы и пропали, как те призрачные бисеринки в небе. Кто будет проверять? Издали роща выглядела весьма неприветливой, но узер хорошо знал, куда шел. Довольно было встать возле одного из гигантов и прижаться затылком и ладонями к грубой черной коре, как назойливое раение мыслей начинало стихать. Голова постепенно пустела, заботы, желания, и само время мало-помалу уносились в другие галактики. Ни эмоций, ни волнений, ни тревог, блаженная пустота. На исхлестанных ураганами равнинах Сандара считали, что простецам лучше избегать этих дубов. Лишь опытный в духовных практиках знает, как не остаться под ними навсегда. Здесь, в столичном парке, все было существенно проще. Автоматика завершит обратный отсчет. Подойдет дежурный киборг и ласково направит вас на выход. «Досточтимый, естественно рождённый. Оплаченное время кончилось. Приходите еще. Такие вот духовные практики. Попыхивая триноплёй, узер немного постоял у овального, деликатно подсвеченного изнутри террариума, где плескались сагейские лебеди. Дубы звали его к себе — Но больно уж нравилось наблюдать за стремительной охотой легких и отчаянных хищников. Лебеди никогда не уставали кормиться. Порой Узер даже спрашивал себя, а не был ли этот подсвеченный, на треть загубленный в землю эллипсоид, такой же иллюзией, как и погожие небеса наверху? Ну не может в реальные живые существа столько влезать. Однако через ограждение перелезать не годилось, и он понимал, что правды, скорее всего, так никогда и не узнает. Когда-то он пробовал следить за движениями лебедей, проверяя, не начнут ли они повторяться, но всякий раз забывал о своем намерении и просто завороженно следил. Вот и теперь в воздухе террариума. Смертельным для озера то и дело мелькали перепончатые лапы, увенченные острыми когтями. Лебеди без видимого усилия одолевали толщу воды в два его роста, почти целиком уходили в мягкий донный ил, и выхватывали из его глубины добычу пятнистых, нежно-розовых змей. Длинные упругие существа разевали пасти. Извивались, наматывались на головы и шеи и быстренько исчезали в зазубренных клювах. Только чмоканье, только плеск, приглушенный толстым стеклом. Или очень неплохая имитация плеска. И как только эти змеи поспевают настолько быстро плодиться. Когда-то, попав сюда в первый раз... Он так и загорелся разузнать все о змеях и о лебедях, и, конечно, о знаменитых тубах. Но, конечно, намерения своего не исполнил. Зачем? Усмехнувшись, узер приложился к курительнице и чуть ее не уронил. За спиной послышался какой-то треск, тяжелое дыхание, уверенно-стремительный гвелуриевый ляск. Пока он справлялся с неожиданностью, из цветущих зарослей выскочили двое. Вот так и убедишься, что хоть кусты настоящие. Эта мысль показалась Узеру ужасно смешной. Ему стало еще смешнее, когда он присмотрелся к двум фиолетово-черным рожам. Сразу видно хигрянских кровей. Интересно, как у них с генетическим потенциалом? Один от ужаса выкатил глаза так, что они едва не падали из глазниц. Узер представил себе два белых яблока, вертящиеся на ниточках нервов, и захохотал в голос. Другой держал в руке древний плазменный пистолет бедайского производства. — Нет, что он, серьезно? С такой-то пуколкой, которой только старух в переулках пугать против супер -ищерек? Полицейские киборги коротко блеснули гвелуриевой броней, в мгновение ока догнали, обездвижили и, взвалив на спины, потащили задержанных во оплот правосудия. Потревоженные ветки кустов давно успокоились, а узер все хохотал и никак не мог разогнуться. — Совсем никакого житья не стало от этих хигрян, — сказал он себе, несколько протрезвев. Он вообще-то не одобрял рассуждений о расовом превосходстве, ибо считал их неблагородными, но после такого вот зрелища поневоле задумаешься, а нет ли в них какого зернышка истины? С отвращением сплюнув узер, унял противную дрожь в руках и, более не отвлекаясь, приканчивая курительницу, двинулся к сандарианским дубам. Опять все удовольствие испортили, но вот что их вечно тянет сюда, в центр? Нет бы сидели у себя на периферии, под ласковыми солнышками и теплым дождем. Ароматный дымок сделал эту мысль несказанно остроумный и узер вновь улыбнулся. Однако едва он сделал первый шаг по золотистой песчаной дорожке, уводившей в непроглядную тень черных стволов, как удовольствие оказалось испорчено снова. Искусственное небо дрогнуло, по фальшивым облакам пробежала рябь, и вместо них во всей красе парадного мундира возник президент. Все жители города, и в том числе Узер, ощутили, как заложило уши, а в голове послышалось сперва характерное шипение, а потом отчетливые слова «Здравствуй, мой народ». Это говорит президент, законно избранный для службы тебе. Слушайте же, слушайте, слушайте. Узер знал, что по всей империи сейчас происходило одно и то же. Страшная эта штука, модулированная келполе. Хоть голову под подушку засунь, хоть в дедовский погреб нырни, хоть в террариум. К этим вот лебедям а слушать законно избранного придется, если только не рожился по случаю, как узер контрабандным блокератором. Деньги немалые, но машинка их отрабатывала с лихвой. Включил — и в голове тишина. Не та обложенная пустота, что под дубами, но все-таки узер привычно нащупал кнопку, с наслаждением надавил, мотнул головой и, наконец-то, двинулся дальше. Но не на вожделенную дорожку, а мимо. Под разглагольствование президента в блаженное никуда проваливаться нельзя, не так поймут. Нужно тщательно изображать внимание и одобрение, то есть следить, если не за словами, то хотя бы за мимикой физиономии в облаках. У службы заботы о законе глаза и уши повсюду. Узер целую вечность сходил по аллейкам среди тюльпанов с большого лоркаса и сигонских мимоз, смотрел то на летучих ящерок с сагея, то на бабочек с нгиры, то, будь он неладен, на родного президента, высевшегося в облаках. А тот исполнял без преувеличения высочайшую пантомиму. Торжественно простирал руку, строго хмурил брови, с достоинством улыбался. — Так я скоро по губам научусь читать. Совсем некуда будет деваться. Перстни законно избранного искрились драгоценными огоньками, по недосмотру координаторов виден был край стола. Баснословная икролосося Ре, окорок хурала, утопленного в вине, уши ящера с малого лоркаса, почки жареного хробана. Оставалось только гадать, сколько народу по всей империи, подобно озеру, при виде такого-то изобилия, начало глотать слюну и жадно совать в рот таблетки псевдоеды. Собственно, теперь Узер с его богатством мог позволить себе и настоящую еду, но спускаться вниз, искать... Сверхресторан? Нет, нет, нет, нет. Вначале райское забвение, чтобы сделать бессмысленную жизнь маломальски переносимой. Наконец президент иссяк, в последний раз блеснул перстнями и исчез. Через опустевшие небеса поплыла обычная реклама Девитола, а ты не забыл купить себе новую дозу? Если надоело жить, можешь не покупать. «Ну, хвала творцам!» Узер выключил блокиратор, вытряс пепел из давно опустевшей и остывшей курительницы и, наконец-то, повернул в сторону заветной дорожки. Дубовая роща занимала внушительный участок парка, огороженный мерцающим барьером. У овального прохода стоял киборг-билетер, индикаторы его приветственно горели. Узер предъявил ему медальон. Позволив взять плату за билет, в который раз поправил цепочку, вздохнул и с достоинством ступил на светящийся золотой песок. Не спеша и высоко неся голову, как и полагалось субгражданину империи, хвала творцам, он не какой жалкий регистрант с контрольным чипом, введенным в ягодичную мышцу. И подавно не легал вроде тех лиловых хигрян. За силовым забором душа радовалась всему, куда ни повернись. По оранжевым дымящимся камням сбегал водопад, а у заводи росли колючие кусты, и на унизанных отточенными шипами ветвях гнездились певчие птицы. Над водой толклась машкара за ней гонялись огненные стрекозы. В коротко постриженной траве мелькали узодчатые спинки змей. Жизнь торжествовала. Заранее чувствуя умиление и восторг, узер поднялся в горку, миновал заросли никитанских роз и, нетерпеливо раздувая ноздри, пошел в Дубраву. Он знал, конечно, что уголок был устроен по принципам древнего храма где одно подготавливает тебя к восприятию другого и так далее. Вот и аромат роз должен был определенным образом воздействовать на обоняние. Он все это знал, и тем не менее густой, ни на что не похожий запах ударил, словно молотом по голове, разом расслабил ноги, заставил вздрогнуть. — Куда там? — О, творцы! — шумно выдохнул узер, шагнул к ближайшей, пока что заблокированной скамье под черным стволом, сдернул с шеи чип-медальон, сунул в прорезь, оплачивая свое время, и не уселся, мягко стек, закрывая глаза. Сандаринский запах подействовал на него сразу, без остатка, унеся волнение, желание и тревоги. Как и было обещано, блаженная пустота. Что касается мыслей, в безбрежной пустоте еще трепетали крылышками несколько мотыльков, но и за ними узор уже следил отстраненно, издалека... И нисколько о них не переживал. Наследство, наследник, генетический потенциал. Какие глупости, право! Наконец последние мотыльки перестали трепыхаться и опали невесомыми хлопьями пепла, выбитыми из курительницы. И озеру вспомнилось давнее, как он еще курсантом Летал на боевом корабле бить Берсенов. Тогда, помнится, в столице произошли страшные взрывы. Было много погибших, и Центр закона и безопасности при президенте вынес вердикт. Это они, смутьяны, отъявленные головорезы, торговцы человеческими органами, межпланетные террористы. Короче, Берсены. Разбойники с большой космической трассы. Невинная кровь взывает к отмщению, быстрому и бескомпромиссному. Во всеуслышание объявил президент, родитель нынешнего президента, такому, чтобы мокрого места не осталось. И бравая эскадра, где юный узор проходил практику с высокой орбиты, обработала Берсению так, что никому мало не показалось. Потом, естественно, высадили десант, ввели оккупационные войска, поставили главным управляющим подходящего аборигена. Казалось бы, все, вопрос исчерпан. Да только вскоре как-то ненавязчиво просочилось, что Берсены ко взрывам столицы не имели никакого отношения. Просто на их многострадальной планете Богатые залежи Ягенима, да-да-да, того самого, из которого делают вожделенный девитол. Причем кто делает? А мегакорпорация, которой владеет жена президента, уже не родителя, а нынешнего. И выходит, что эти соображения, конечно, были страшной крамолой. Вообще стоит задуматься о том, каким образом просачивается, уползает в массы такого рода информация. И почему в итоге народ обязательно узнает правду, какой бы век ни стоял на дворе? Блаженное бесчувствие, как и предполагалось, нарушил киборг-смотритель. Неслышно приблизился, тактично отлепил от грубого древесного бархата и препроводил к выходу. И ведь второй раз, хоть ты разбейся, сегодня уже не пустит. Ибо что одним — духовные практики, другим — платное удовольствие, потенциально могущее быть даже опасным. Так постановил еще один центр, в просторечии именуемый Центром Здоровья, ибо полное название его было таково, что язык можно сломать. Вздохнув, Узер ощупал в кармане свою любимую курительницу и пошел прочь. Куда конкретно он еще не решил, мысли ворочались трудно, как набирающий разгон жернова. По-прежнему без определенной цели он пересек парк, глянул на фальшивый, блистающий преувеличенными красками закат красного светила, прислушался к желудку и не придумал ничего лучшего, чем спуститься на главный уровень. Вот уже где беглого хигрянина, вылезающего из кустов с плазменным пистолетом, точно не встретишь. Сытые лица, правильная речь, шикарные наряды, чистейший девятол. Зато на каждом переулке лицензированный суббоец в компании с бронированным «киберпсом». Эти кому угодно дадут разъяснения по части законности и правопорядка. Узер пошел было вдоль заманчиво мерцавших витрин, полухо, слушая музыку и рассматривая голограммы очень привлекательных яств, пока впереди не возник огромный вращающийся куб, а на нем, на каждой грани, президент. Давишнюю речь повторяли для тех, кто по той или иной причине пропустил... Небесное выступление. Народ имеет право видеть и слышать отца нации, вне зависимости от обстоятельств. Заткнуть покрепче уши, посмотреть со стороны, ну прям отец родной, — озеро передернуло. Спохватившись, он на всякий случай замаскировал гримасу приступом кашля и, сменив направление, поспешил к межуровневому порталу. Как всегда после посещения уголка в голове царила кристальная ясность, а в душе проклюнулся росток веселой безшабашности. Не настолько могучий, чтобы толкнуть озеро за пределы защитного экрана под разъедающей крыши горячей тощ, но довольно скоро он уже был на третьем горизонте шестнадцатого уровня, в секторе реку в квадрате восемь-двенадцать. Здесь не сновали, дорогие, горовикары, и не ораторствовал президент. Здесь, если тебе дадут в ухо, охранник с киберпсом на помощь не прибежит. На третьем горизонте жили незамысловато и к закону относились, скажем так, творчески. Зато здесь было весело как раз под нынешнее настроение озера. Неисповедимые ресторанчики. Дешевые дома свиданий, огороженные сцены, где машут кулаками за деньги, все это выплескивалось из помещений на узкие мостовые, а с них — на проезжую часть, занимая ее чуть не наполовину. Латошники, разносчики, звуки, запахи, вкусы, и повсюду курица, тринопля, брызжет из инъекторов ханумак, пенится в кружках крепкая Альгеранская, неведомыми путями миновавшая все таможни. — Нет, нет, милая, я занят, не сейчас, — отмахнулся Узер от уличной киберпотаскушки, но потом, с сожалением, вздохнул, невольно глянув вслед. — А ведь хороша. Он знал эту модель. Все, что требуется, у нее натуральное, ну, почти, искусственно выращенное, одноразовое, безопасное. Узер ощутил, как пробудилось плотское желание и едва не окликнул удалявшееся инженерное чудо, однако посетившая его идея так и осталось нереализованной. Счастливая бесшабашность успела несколько схлынуть. Узер подумал о том, что сейчас надо будет куда-то идти, раздеваться, да еще и делать болезненный укол. Нет уж... Сегодня вечером он вернется домой, вытянется в постели, выпьет таблетку и получит все то же самое, только без лишних хлопот. Наследника-то ему все равно не видать. В потемневшем псевдонебе властвовало мрачно синее солнце. Узер пересек бульвар, миновал бассейн, где под вопли болельщиков боец в зеленом пытался утопить бойца в желтом и остановился у овальной, гвилуриевой гермодвери. «Черная дыра», — гласило название. Звучало довольно-таки устрашающе, но узер с предвпушением улыбнулся. Здесь его знали в лицо, еще с прежних полунищих времен. Его улыбка сделалась шире. В дыре круглые сутки можно было при желании подцепить партнершу, пощекотать нервы азартной игрой, выпить и поесть, не сильно рискуя отравиться, а также, если ты тут совсем свой, разжиться доброй тринаплёй или ханумаком, после которого тебя не понадобится вытаскивать из комы. Он вспомнил непроглядный бархат коры сандарианских дубов, и улыбка, наконец-то, добралась до глаз. Дыра... Согласно названию, тоже была черной и тоже обещала блаженство. Узер кивнул охранником и вошел. В первом зале кил-излучатели работали на чистоте второй чакры, отчего сновавшие здесь по выглядели немыслимо соблазнительными. Во втором стимулировались алчность и азарт. В третьем, куда пропускали не всех, царила естественная атмосфера добрых старых времен. Пожилой бородатый хигрянин бармен, стойка, самым примитивным образом левитирующая над полом, простенький, даже без биосублимации синтезатор напитков, обстановка сугубо на любителя, потому и народа здесь было немного, раз-два и обчелся. Узер влез на высокий стул перед стойкой и совсем уже собрался произнести «Зеленый с соленым льдом, пожалуйста», когда его отвлекли. В зале раздался голос из его далекого прошлого. Некто, шутулившийся через два сиденья, заказывал розовый пульсар. Голос был достаточно противный, картавый, с типично хербейскими визгливыми абертонами, с таким голосом не интеллектуальные беседы вести, а покупателей зазывать на подпольном базаре где-нибудь под Билломеханом. — Не может быть! Узер развернулся к соседу, вгляделся и не удержался, — заорал Джек. — Это и вправду ты, драный тамуан! Творцы, неужто это действительно Джек, одноклассник, которому все пророчили блестящее будущее в науке, а за хербейскую внешность дразнили драным Тамуаном? Ох, творцы, сколько же времени прошло! «Рахмагот — Рахмагот! — вздрогнув, воскликнул любитель розовых пульсаров. Опустил руку, протянутую за высоким стаканом, прищурил левый глаз, оценивающе выпятил губу и, наконец, ударил пальцами ладонь. «Их, мурах, если это не узер! Старый добрый узер! Ну, здравствуй, проигранная битва родителя-полководца! Ты как, уже посол? Или портишь воздух в высшем совете? А родитель узера?» В самом деле был полководцем высшего ранга. Сыну тоже пророчили великое будущее, как минимум пост доверенного посла, военного, субминистра или даже суперчлена Высшего Совета Империи. Не у каждого в судьбе так удачно сочетается отмеренный творцами талант, отцовские связи, положение, деньги, однако все сразу хорошо не бывает. Какая карьера, и, что еще обиднее, какие наследники могут быть у такого, чей родной брат — первейший супостат империи? — Ах ты, старый тамуан! Отложив подробности на потом, узер крепко обнял былого товарища, крепко потерся, как это принято у близких друзей, ушами, носом и лбом, рассказывая лучше, как сам. — Земли ты еще касаешься? Или из лаборатории только ради выпивки вылетаешь?» А услужливая память, знай, подкидывала картинки. В основном озадаченные лица наставников, которых Джех тогда еще безбородый, раз за разом ставил в тупик ходом своей мысли весьма далеким от тривиального. И те же лица, но уже гневные пожалуй, злорадные когда Джеха устраивали очередную выволочку, ибо неулыбчивый картавый паренек изобретал всякие каверзы, столь же талантливо, как и задачки решал. Одно слово — Хервей, Слушай, Узер, не сыпь перец в штаны. Джех помрачнел, насупился и рявкнул на бармена. — Пульсар-то где? Заполучил емкость? Жадно хлебнул и вытер куцую седую бороденку жестом все того же торговца с нелегального рынка. Я, чтоб ты знал, больше непочетный и незаслуженный. Выкинули меня, брат, из науки совсем. Да еще и в Центр безопасности дали знать, чтобы на контроль взяли. Моя теория соответствия оказывается не только в корне неправильна, но еще и вредна политически. Он выговорил это спокойным тоном, без надрыва, видать, уже отболело. Или, наоборот, болело так, что никакими всхлипами не выразишь. С ума сойти! Озеру сразу захотелось снова потуже набить любимую курительницу, а лучше немедленно плюхнуться на скамейку под ароматной сенью дубов. — Ты и политика? Что, правда? Впаяли постоянный контроль за какую-то теорию. Ох, творцы! На старших курсах он полюбил ходить к Джеху в гости. Тогда еще не успела войти в моду псевдоеда. Настоящие продукты оставались вполне доступными, и добрая бабушка Зара, старая мудрая хербейка, кормила ребят томленым мясом с грибами которая еще не всякая киберпечь могла приготовить, а в ту, которая могла продукты, требовалось загружать накануне. А по выходным отец узера обоих вез на природу, показывать, как правильно раскручивать прощу, рыть ловушки, ставить сети и как очищать рану от яда, если, купаясь, наступишь босой ногой на донную змею. Теперь на месте тогдашних озер и лесов построили полигон для... Мегагвардии, и там, где когда-то росла трава, плодоносили деревья и ползали кусачие гады, теперь клубился горячий дым и лязгала гавилуриевая броня. — Сам ты какая-то! — совершенно по-школьному обиделся Джех, выпятил губу и стал уже окончательно похож на Тамуана сердитого, обиженного и больного. — У тебя вояка недосижен, мозгов-то хватит, чтобы ее осознать. Розовых пульсаров он, видимо, проглотил уже целое созвездие. — Твоя мама, помнится, говорила, что настоящий ученый может любой уборщице объяснить все, что угодно, на примере ведра, стакана и ложки. Лукаво улыбнулся ему Узер и, в свою очередь, принял из рук бармена внушительную емкость. — Ты попробуй. Я, может, что и пойму. Пить ему вообще-то не хотелось, он бы лучше покурил. Но компания — дело святое, да и общение с Джехом обещало стать самым светлым событием сегодняшнего дня. — Тогда слушай. Джех захрустел орешками, роняя скорлупу на пол, и его глаза стали неожиданно трезвыми. В подробности, правда, вдаваться не буду, только голую суть. А она должна быть очевидна даже тебе. Чтобы общество было стабильно, должен соблюдаться паритет между уровнем нравственно-этической культуры и характером развития производительных сил. То есть тот, у кого в руке копье или меч, должен как минимум представлять, что такое хорошо и что такое плохо. А если в руке оказывается плазматрон? Ведь ты посмотри. «Естественно рожденный! Что происходит-то?» Джек торопливо допил и поставил стакан. Бармен невозмутимо настраивал коктейль-машину. Какие только разговоры не происходили за заверенной ему стойкой, от пустопорожних до откровенно подрывных, но он дожил на этом месте до седой бороды, именно потому что вся сколько-нибудь опасная радиация исчезала в нем как в той самой черной дыре. — Мы взяли за глотку вакуум, — продолжал Джех. Мы сгибаем и рвем пространство, аннигилируем материю и при этом остаемся с самыми настоящими дикарями. Скажешь, нет? — Конечно, нет, — усмехнулся Узер, и прежде чем одноклассник успел громко вознегодовать, пояснил. — Дикари... Взять хоть марханов. По крайней мере, чтут природу и жизнь, и живут по законам Вселенной, как они их понимают. Ну, короче, ты меня понял? Мы загадили весь ближний космос, насилуем природу, дерем глотки друг к другу. А что нас ведет? Только деньги, утихи плоти, жажда власти и, самое главное, девитолу. Вот и весь смысл нашей так называемой жизни. Вот ради чего мы ломаем, унижаем и губим себя. Чтобы, упаси творцы, не активировался ген старения, чтобы длилось и длилось это никчемное существование. Да, Узер, никчемное. Мы так погрязли в материальном, что наши души становятся неспособны к полету. Собственно... На слушаниях я так им и сказал. Джек ополовинил очередной стакан и вооружился горстью орехов. В его глазах стояла тоска. Наша цивилизация — овречена озер. Еще немного и темная сторона поглотит нас. Я им и расчеты свои показал. Так вот и... Въехал под постоянный надзор, а скоро и вовсе будет рассмотрен вопрос о лишении меня всех жизненных субсидий. Да, это, в общем-то, уж формальность. Все, полагаю, давно уже решено. Он взболтал жидкость в стакане, поежился и мрачно покосился на озеро. — Вот сказать тебе, вояка, чего мне сейчас больше всего охота? Рассказать, м? — Ну, расскажи, — усмехнулся Узер, предвкушая, как спокойно и ненавязчиво возьмет бывшего одноклассника на довольствие. Хотя, погоди, дай угадаю, небось напли или Ханумака, и употребил модное молодежное выражение — так, чтобы по уши в землю? — Эй, бармен, мне, пожалуйста, еще зеленого про себя он считал что джех был отчасти сам виноват нашел кому свою теорию излагать тем самым умникам которые в худшем случае усердно толкали этот мир к пропасти а в лучшем не препятствовали ему катиться туда вот и я об этом джех грустно улыбнулся высшая наша духовная жажда три напля с ханумаком нет дорогой мой Я хочу денег, просто. Были бы, не сидел бы здесь сейчас. Глаза его при последних словах вспыхнули надежды, несбыточной, как пешком до Берсении, но до того желанной. Так, так, так, так, так. Плотнее передвинулся к нему Узер, сообразивший, что подворачивается возможность реально порадовать старинного друга. Эволюция все же коснулась Тамуана, он возжелал не только орехов и самок. — Скажи, а какой они тебе стались? — Да еще в досталь. Сколько он помнил Джеха, тот был полный бессребренник. Несчастное исключение среди хербеев, которых история их народа сделала прижимистыми и бережливыми. К его некоторому удивлению... Джек помедлил, несколько странно, заглянул ему в глаза и почему-то перешел на шепот. — Ты ведь слышал, конечно, о супер-игре, ну, той третьего рода. Узер отхлебнул Зеленого и пожал плечами. — Еще в школе. Тогда и правда было много разговоров, но... Когда он стал курсантом, межпланетный совет признал игру разновидностью насильственной колонизации, заклеймил позором и жестко запретил. Помнится, был большой скандал, оказались замешаны наши, кто-то Стилгариса, и, вроде еще Саракхазы, а что? Большой скандал — это еще мягко сказано. Игра была не каким-то переулочным разводиловом в духе беломеханского рынка. Вытягиванием денег из кошельков богатых бездельников занимались на самом высоком уровне. Головы, конечно, в итоге покатились, но на несколько уровней ниже. А то качнул плешивой головой Джех, что игра-то, оказывается, продолжается. В темной зоне не так давно случилось возмущение. Довольно подозрительное, скажу я тебе. Однако суть в том, что остаточными вихрями один из бывших игродомов вынесло из зоны ответственности межпланетного совета. Ты хоть понимаешь, боевой летун, что все это значит? Он замолк, опустошил свой стакан и искоса взглянул на озеро, тянувшего зеленый. Узер не торопился отвечать, и Джех продолжил. «Короче, уже вовсю работает фирма под названием «Неближний свет», и, говорят, в ней имеет долю сам президент. Шустрые ребята вовсю организуют новую игру для всех желающих. Правда, денег за это удовольствие просят». Джех закатил глаза. Горечь и страдания кривили его губы. «Дошло. Ты хоть представляешь?» «Сын полководца, полная свобода, ничем не ограниченная, совершенно!» Он придвинулся поближе. «Ни тебе дурацких законов, ни заплесневелых догм. Твоя собственная, осознанная необходимость. Ты, творец и вершитель, отвечаешь только перед собственной совестью. Это твой мир, это твой выбор, твоя игра, которая показывает, чего ты на самом деле стоишь». Наследник. Всплыла в голову озера сквозь частоколы этических завихрений Наследник. Он прищурился, а если поподробнее. Сколько просят-то?